Глава девятая. Неожиданная встреча. Три битвы с Михельсоном. После торопливого обеда Пугачев быстро прошел в палатку Софьи, разбитую в нескольких шагах от его собственной. — Ну, здравствуй, Митриевна. Обнимая жену, — сказал он, сколь мог ласково, — но с тревожным холодком и отчуждённостью. Затем поцеловал ребят. Они одеты бедно. Платьишки обветшали, выцвели, ноги босы. Трёшки на рубашонка подпоясана лычком, Софья в грязных чулках и старых чёптах. Когда-то красивая, работящая казачка, она поблёкла, захирела. Лицо удлинилось, Щёки ввалились, губы утратили сочность, и ранняя седина начала серебрить тёмные волосы. Да, есть от чего посидеть, поизноситься. Трошки чуть набычившись, с любопытством рассматривал большую светлую звезду на грудях отца. Девчонки застенчиво ужимаясь, ни клик матери. Погачёв, насупившись, стал расспрашивать Софью, каким случаем она здесь в Казани очутилась. Софья Дмитриевна упавшим голосом отвечала ему, как она с малыми ребятами ходила по Зимовейской станице, между дворов Христовым именем собирала милостыню, как затем её схватили, увезли в Казань и бросили с детьми в тюрьму. Потом стали выпускать на базар с приказом срамит тебя и разглашать народу, что ты мой муж, что ты простой казачишка с дону, бродяга Емельян Пугачёв. Вот что, Софья, нетерпеливо взмахнув рукой, начал Емельян Иванович. Неиспо ведимым промыслом божьим народ признал меня за царя и в том утвердился. Чуешь? Жена вздрогнув опустила голову, из глаз её брызнули слёзы. Не плачь и не кручинься, подавив вздох, продолжал Емельян Иванович. Теперь помни, я тебе не муж, а царь твой, и ты не жена мне. Ты есть вдова Емельяна Пугачёва, казака, дружка моего. Покуда в Ян, не сверженный царь Пётр Фёдорович в рабском виде скитался по Руси, Он и, Емельян был схвачен и на пытке замучен замест меня. Крепче запомни, что говорю, Митриевна. Тут, поняв смысл его слов, жена и дети, что повзрослее, изумлённо возрились на него, а у трошки дрогнул подбородок. "А ежели станешь языком брякать", засверкал глазами закончил шёпотом Пугачёв. "Отаманы мои, Смерти предадут тебя и ребят твоих с тобою вместе поняла ли поняла Амельянушка побледнев шёпотом же откликнулась Софья а поняла ты к помни Пугачёв порывисто повернулся и вышел вон сердце его дрожало в ушах гудело он дышал взахлёб отдувался Справившись с собою, приказал Давилину позвать Ненилу и в его присутствии сказал ей: "Слышка Ненилушка, бабу с ребятами, кое сегодня доставили сюда, ну, в палатке рядом, ты корми её и ребят их малых Ненила от моего царского стола. Она, ведаешь, жена первого друга моего, казака Пугачёва, кои укрываючи меня государя" в скитаниях моих богу душу за меня отдал царицыны слуги замучили его бедного а мне сам господь при поручает таликае попечение о сиротах иметь я не оставлю их подобное же приказание получил и казак фиофанов хранитель царского имущества всё сирые семейства одеть обуть затем емельян иванч Не отдохнув, снова на рысях вернулся в город. Пожар подкрался к самой крепости и тут вдруг начал затихать. Но вот налетел вихрь, рванул, закрутил, зашвырялся огнём и пеплом. Огонь снова сразу вспрянул. Строенные минареты пламенными столпами вздымались к задёрнутому дымом небу. Опалённая пыль с дорог, смешанная с пеплом и дымом, завихривала, гуляла над пожарищем. Всё выло, металось, гудело, всё бежало прочь в поисках спасения. Летучие пылающие головни подобно огненным драконам расшвыривались вихрем в разные стороны. Пугачёвцы начали отступать в укромные места, где пожар уже сделал своё дело. Однако пушечные выстрелы, приглушённые общим гулом, слышались как со стороны мятежников, так и ответные с крепостной стены. В Кремле становилось нестерпимо жарко и душно. В кремлёвских зданиях лопались стёкла, воспламенялись рамы. Люди валились на землю, возле вёдер с водой драка. Воды Воды глоточек взывали истомленные. Кремль то покрывался тучами дыма и становился невидим, как сказочный город Китиш, то под ударами бури вновь выплывал на свет. Вот вихрь крутнул, крутнул в последний раз и так же внезапно, как возник, сложил крылья, замер. Стало тихо. Изнемогший огонь припал к земле, как пожравшее себя с хвоста до головы чудовище, и сходил ползучим дымом. Пожар, осветив площадь перед крепостью, как бы расширил ее. Теперь можно было вести обстрел из пушек на большое расстояние, и пугачевцам некуда укрыться. Емельян Иванович, щадя силы, отменил брать крепость штурмом. Он убедился, что крепостная артиллерия стреляет дальше, чем его немногочисленные пушки. Да и зарядов у него не так уж много. Их надо беречь для схватки с Михельсоном, который ни сегодня, ни завтра должен подойти сюда. В этом Пугачёв не сомневался. Конные башкирцы и калмыки с гиком подскакивали к крепости, пускали стрелы. и под кортечными выстрелами, теряя людей и лошадей, откатывались прочь. В Кремле басиста гудел могучий благовест раскаленного большого колокола. Из двух соборов Благовещенского и Спасского выходил народ и крестный ход. Вот залился трезвон во многие еще не остывшие от близкого пожарища колокола. Пристарелый Вениамин, окружённый клиром и жителями, чинно шёл вдоль крепостных стен. Всем миром пели богородичные тропари. Люди усердно крестясь и вздыхая плакали. Плакали люди от того, что не ведали, что им сулит приближающаяся ночь. Они ожидали ежечасного нападения, готовились к смерти. Да и вернуться многим было некуда, одеться не во что, все расхищено, все пожрал огонь.